Но ведь ты не рабыня, как была я прежде, сказала немного подумав Актэя. Виниций мог бы взять тебя в жёны. Ведь ты заложница и дочь царя, авл любит тебя как дочь, и я уверена, что они могли бы усыновить тебя. Виниций может жениться на тебе, Легия. Но девушка ответила тихо: печально. Нет. Лучше бежать к легиейцам. Легия, хочешь, я пойду сейчас к Виницию, разбужу его, если он спит ещё, и скажу ему всё, что только что говорила тебе. Да, моя дорогая, я пойду и скажу ему. Виниций она царевна и приёмная дочь славного Авла. Если ты любишь, верни её Авлу, а потом введи женой в свой дом. Но девушка ответила голосом настолько тихим, что Актея с трудом услышала её. Нет. Лучше к легильцам. И две слезы повисли на её опущенных ресницах. Дальнейший разговор был прерван шумом приближающихся шагов, и прежде чем Актея успела посмотреть, кто идёт, к камье подошла Сабина Поппея. с небольшой толпой служанок. Две рабыни держали над её головой опахало из страусовых перьев, которым они овевали её и вместе с тем защищали от жаркого, хотя и осеннего уже солнца. А впереди шла чёрная как уголь эфиопка с большими, казалось, переполненными молоком грудями и несла на руках ребёнка, завёрнутого в пурпур, расшитый золотом.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 ответила Актея, скрестив на груди руки и склонив голову. Поппей посмотрела на легию. Чья это рабыня? спросила она. Это не рабыня, божественная Августа, а воспитанница Помпонии Грицины и дочь легийского царя, данная самим царём в качестве заложницы римлянам. Но она пришла навестить тебя? Нет, Августа. Со вчерашнего дня она живёт во дворце. Была вчера на Перу? Была божественно. По чему приказанию? По приказу Цезаря. Попе ещё внимательнее стал рассматривать легию, которая стояла перед ней, опустив голову, то поднимая на неё свои светившиеся любопытством глаза, то прикрывая их ресницами. На лице Августы меж бровей легла складка. Ревнивая к своей красоте и власти, она жила в вечной тревоге, чтобы какая-нибудь счастливая соперница не погубила её так же, как она погубила Октавию. Поэтому каждое красивое лицо во дворце будило её подозрение. Взором знатока она сразу увидела красоту тела Лигии. Оценила каждую чёрточку её лица и испугалась. Это нимфа, подумала она. Её родила Венера. И ей неожиданно пришла в голову мысль, никогда не приходившая раньше, когда ей случалось встречать красивое лицо, что она, подпея, старше. В ней зашевелилось уизвлённое самолюбие. охватил страх, разные опасения промелькнули быстрой в её душе. Может быть, Нирон не видел её или не оценил, рассматривая её в изумруд. Но что будет, если он встретит её днём, при солнце, такую прекрасную? Кроме того, она не рабыня, она дочь царя. Правда, варвара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 Попе задала более мягким и ласковым голосом, поэтому в сердце Леги вдруг появилась надежда. "Госпожа", сказала она, протягивая руки. "Цезарь обещал отдать меня как рабыню в Еницу. Но ты заступись за меня и верни по Пони. Значит, Петрони, уговорил Цезарь взять тебя у Авла, и отдать в Венецию? Да, госпожа. В Венеции сегодня же хочет прислать за мной. Но ты добра, жалься надо мной. Сказав это, она склонилась и, поймав край платья купеи, с бьющимся сердцем ждала ответа. Поппей посмотрела на неё с лицом, на котором появилась вдруг злая улыбка, потом сказала: Итак, обещаю, что сегодня же ты станешь рабой Венеции. Я отошла. Прекрасная, но злая. До слуха Актея и Легии долетел крик младенца, который неизвестно почему вдруг заплакал. Глаза Легии также наполнились слезами, но она превозмогла себя и, взяв руку Актея, сказала: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 Но так как Урс ждёт её где-то во Мраке, то она предпочитает, чтобы всё было кончено сегодня. Но от волнения она дышала чаще и громче. Актэя лихорадочно собрала драгоценности и завязала их в узел к пеплума, заклиная Лигию, чтобы она не отвергла её дара, который даст необходимые средства для побега. Томительная тишина обманывала слух Обеим казалось, что они слышат чей-то шёпот за шторы, то плач ребёнка, то лай собак. Вдруг штора бесшумно раздвинулась, и как дух в атриуме появился высокий чёрный человек с лицом, изрытым оспой. Легия тотчас узнала отакина, вольноотпущенника Веницы, который приходил в дом Авла. Акте вскрипнула Но Атакин низко поклонился и сказал: Божественный легии от Марка Виници привет. Он ждёт её с ужином в своём доме, украшенном зеленью. Губы девушки совершенно побелели. "Иду", сказала она, и обняла, прощаясь Актею.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 или заслонены прозрачными индийскими материалами: красной, голубой, жёлтой, фиолетовой, так что весь атриум сверкал разноцветными огнями. Чуствовался сильный запах нарда, к которому венеции привык на востоке и очень полюбил. В глубине дома, где сновали мужские и женские фигуры рабов, было также светло. В Триклиниуме стол был приготовлен для четверых, потому что кроме Вениция и Легии, пиршестве должны были принять участие Петроний и Хризатимида. Вениций во всём следовал словам Петрония, который советовал ему не ходить лично за Легией, а послать атакина, с полученным от Цезря разрешением, самому же принять её в доме. и принять приветливо, выказывая ей даже знаки уважения. Вчера ты был пьян, говорил Петрони. Я всё видел. Ты вёл себя с ней как камушек с албанских гор. Не будь слишком стремителен и помни, что хорошее вино следует пить медленно. Знай также, что сладость желать Но ещё сладостнее быть желанным. Кризатемида держалась относительно этого другого мнения. Но Петроний, называя её своей висталкой и голубкой, стал ей объяснять разницу между опытным цирковым возницей и мальчиком, который в первый раз зашёл на квадригу. Потом, обратившись к Веницию, продолжал Добейся её доверия, утешь её. Будь с ней великодушным. Мне не хотелось бы участвовать в печальном пиршестве. Поклянись Аидам, что вернёшь её в дом Пампони, и она будет вся твоя. Завтра она предпочтёт остаться, чем вернуться к Авлу. Потом указывая на Хризотимиду, прибавил: Продолжение пяти лет я во всём поступаю приблизительно таким образом с этой робкой девушкой и не могу пожаловаться на её строгость. Криза Тимида ударила его веером из павлиньих перьев и сказала: "Разве я не сопротивлялась, сатир, считаясь с моим предшественником? Разве ты не был у моих ног?"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 Мысль его была прикована к легии. И хоть он чувствовал, что красивее было принять её в своём доме, чем идти в качестве палача во дворец, однако он всё-таки жалел, что не пошёл сам за ней. Тогда бы он раньше увидел её и сидел бы теперь рядом с ней в полутёмной лектике. Рабы внесли треножник, на котором была укреплена бронзовая чаша с горячими углями, на которые они стали сыпать щепотки мирры и нарда. Они теперь повернули к Аринам. Снова сказал Виниций. Он не выдержит, побежит навстречу. Ничего доброго разойдётся с ними, воскликнула хриза Темида. Виниций рассеянно улыбался. Нет, нет. Я выдержу. Он тяжело дышал и явно волновался. Видя это, Петрони пожал плечами. Нет в нём философа ни на одну систерцию, сказал он. Никогда не сумею я из этого сына Марса сделать человека. Виниций ничего не слышал. Теперь они на каринах. Действительно. В эту минуту они свернули к аринам. Рабы Называемые лампадари шли со светильниками впереди, другие, пятисеквы, окружали лектику. Атакин шёл сзади и смотрел за порядком. Продвигались медленно, потому что светильники слабо освещали погружённую в мрак улицу. Ближайшие переулки были пустынны, лишь иногда пробирался одинокий прохожий с фонариком, но по мере того, как шествие продвигалось вперёд, Улица оживала. Из тёмных переулков выходили люди по двое, по четыре, без фонарей, в тёмных плащах. Некоторые шли вместе, смешиваясь с толпой рабов Венеция, иные небольшими группами заходили вперёд. Иные шатались словно пьяные, становилось тесно. Лампадарии принуждены были кричать: "Дорогу благородному трибуну Марку Венецию!" Сквозь занавески Лигия видела эту тёмную толпу и трепетала от волнения. Надежда сменялась тревогой и наоборот. "Это он, это Урс с крестьянами сейчас начнётся", шептала она дрожащими губами. "О, Христос, помоги! О, Христос, помоги!" Атакин, не обращавший до сих пор внимания,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 Вокруг лектики произошла свалка. Атакин понял: это было нападение. И поняв, он похолодел. Все знали о том, что Цезарь ради забавы часто разбойничает с толпой приближённых на субуре в других частях города. Известно было, что иногда он возвращался во дворец с синиками, но тот, кто защищался, будь он даже сенатором,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 Вытащив Легию из лектики, он схватил её на руки и пытался скрыться в темноте. Но Легия стала кричать: "Урс! Урс!" Она была в белом, поэтому её легко можно было заметить. Свободной рукой Аткин стал кутать её в свой плащ, как вдруг страшные клещи сжали его руку, и на голову словно камень обрушилась какая-то сокрушающая глыба. Он рухнул на землю, как вол которого ударили обухом перед жертвенником Юпитера. Рабы почти все лежали на земле и наиспасались, попрятавшись в темноте за углами домов. На месте осталась поломанная в свалке лектика. Урс уносил легию к Субуре, его товарищи поспешали за ними, постепенно исчезая вдали. Уцелевшие рабы стали собираться перед домом Виниция и совещаться. Не решались войти. И вернулись снова к месту свалки, на котором нашли несколько мёртвых тел, и среди них Атакина. Он ещё вздрагивал, но после недолгой агонии выпрямился и застыл. Тогда они взяли его тело и, вернувшись, снова остановились у входа в дом. Пусть Гулон войдёт первым, раздалось несколько голосов. Он весь в крови. Его господин его любит, ему менее опасно, чем нам. Германец Гулон, старый раб, выненчивший некогда виница, достался ему от матери сестры Петронии. Он сказал: "Хорошо. Я буду говорить, но войдём все вместе. Пусть не на меня одного обрушится его гнев". Виниций выходил из себя от нетерпения.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 А-а! Венеци кинулся к ним. Где легия? закричал он страшным изменившимся голосом. А-а! Вдруг гулон выдвинулся вперёд со своим окровавленным лицом и жалобно воскликнул: Вот кровь, господин! Мы защищались, вот кровь, вот кровь! Он не успел кончить. Виниций схватил бронзовый светильник и одним ударом раскроил череп старого раба. Потом схватил себя за голову, обеими руками, прохрипев: "Уйми мне! Горе мне несчастному!" Его лицо посинело, глаза закатились, пена появилась на губах. Розак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 А в доме, украшенном зеленью плюща и мирт, и убранном для пира, через минуту раздались вопли и стоны рабов и свист рожок, которые слышны были почти до утра. Глава 11. Этой ночью Виниций не спал совсем. После ухода Петрония, когда стоны изтезаемых рабов Не могли утешить его боли и бешенства, он взял толпу других рабов и во главе её поздно ночью отправился на поиски Легии. Он был на Исквилинии, потом на Субуре, на Зладейской улице и по всем прилегавшим переулкам. Обойдя вокруг Капитолий через мост Фабрицие он прошёл на остров. Потом побывал в части города за Тибром, Но это была бесцельная погоня, и у него самого не было надежды вернуть Легию, если он искал её, то лишь за тем, чтобы чем-нибудь заполнить эту страшную ночь. Когда под утро он возвращался домой, на улицах появились повозки продавцов зелени, запряжённые мулами, а пекари открыли свои лавки.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 Иногда его охватывал гнев, граничивший с безумием. Он готов был мучить её, истязать, тащить за волосы в спальню и издеваться над ней. И вдруг его охватывала тоска по ней, по её голосу, глазам, и он чувствовал, что готов лежать у её ног. Звал её, грыз ногти, хватался руками за голову, старался заставить себя думать спокойно о том, как найти её. и не мог. Являлись тысячи средств и планов, безумных и невыполнимых. Наконец ему пришло в голову, что её мог отбить Авал, и никто другой. В лучшем случае Авал должен знать, где она спрятана. Он вскочил, чтобы бежать к Авлу. Если они не отдадут её, если не побоятся его угроз, Он пойдёт к Цезарю, обвинит старого вождя в неповиновении, добьётся смертного приговора. Но раньше он добьёт у них признание к Делегии. Если даже они отдадут её добровольно, он всё-таки отомстит. Правда, они взяли его к себе в дом раненого, ухаживали за ним. Но такая обида освобождает его от всякой благодарности мстительная и упрямая душа его стала лелеять мысль о мести и радоваться отчаянию Помпонии Грицины когда центурион принесёт старому Авлу смертный приговор он почти был уверен что добьётся этого приговора ему поможет Петроний Впрочем, Цезарь никогда не отказывает своим приближённым, если только причина отказа не является личная неприязнь к просителю. И вдруг сердце его сжалось от страшной загадки. А ну как сам Цезарь отбил легию? Он знал, что Цезарь искал в ночных разбоях развлечение от скуки. Даже Петроний принимал участие в таких похождениях. Главной их целью было право похищение женщин и подбрасывание их на солдатском плаще до обморока. Однако сам Нирон называл подобное приключение ловли жемчуга, потому что случалось на окраинах, где ютилась беднота, находить подлинные жемчужины красоты и молодости. Тогда Загатию, так называлось подбрасывание на площади, не имело места. И жемчужину отсылали или в палатин, или на одну из бесчисленных вилл Цезаря, или наконец Нерону ступал её одному из своих друзей. То же могло случиться и с Лигией. Цезарь присматривался к ней во время пира.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 И даже имея возможность действовать открыто, он всегда предпочитает тайный образ действий. Но этот раз он мог бояться Попеи. Виницию пришло в голову, что Авал не посмел бы отбить девушку, подаренную ему Цезарем. Да и кто посмел бы? Может быть, этот великан легиец с голубыми глазами, который осмелился войти в триклиниум, и унести её на руках но куда он может спрятать её где скрыться нет раб не решился бы на это значит никто иной кроме цезаря